Он размахивает руками, показывает в сторону глухоров, откуда пришел, объясняет что-то, говорит громко. До меня долетают отдельные слова. Гроши, брезент, ястребки, схованы, документы. Так ведь это же он рассказывает об уловке Глумского, о спрятанных под брезентом ястребках, «Пришел сюда выторговать свою долю?» Крот догадался, что бандиты постараются перехватить телегу, и выбежал вперед. Он продает секреты Глумского. Бандюги ведут крота за дорогу к большому серебристо-зеленому островку на берегу реки. Там у них, очевидно, КП. Из выходят еще двое с автоматами. Один из этих двух в кубанке в сапогах с высокими напуском, голенищами, спрашивает что-то у крота. Голос его звучит визгливо на однообразной высокой ноте. Крот отвечает, сипит. Он снова начинает указывать в сторону глухоров, Он спешит, как будто боится, что его не поймут. Размахивает руками «Меня трясет». А зноб это или чувство омерзения, не знаю. Я бью себя кулаками по скулам, чувствительно бью. Согрейся, капелюх, согрейся и успокойся. Ну что тут удивительного? Человек, который бросал обломки кирпичей в детвору, пришел за своей долей горелому. И никакой души труженика в нем нет. Не путай черные корявые руки с душой. Не может он крот перенести, чтобы два мешка с деньгами вот так за здорово живешь были отданы государству. Измучился он от этой мысли и нашел выход. Горелый, повернувшись кивнику, откликает кого-то. Выходит, еще двое? Ага, вот и вся банда в сборе. Ловлю в прицел семь темных фигур за дорогой. Мушка, возникшая в вырезе прицела, прыгает, мечется от кювета к кустарнику. Нет, нет, рано. Еще не пришло время. С первой очереди могу промазать и только распугаю их. Ускользнут вы вняк. Поддержать меня некому. Надо ждать. Ну... Что же надумал Горелый? Если он решит идти навстречу Глумскому, придется все-таки стрелять. Не бежать же следом. Горелый осматривает окрестность. Взгляд его на секунду задерживается на холме. Впечатление такое, будто мы столкнулись с ним глазами. Но нет, он не может видеть меня. Трава скрывает, да и света ему мало. Горелло указывает в сторону Ожина, на речку, что-то говорит. Двое бандитов, только что вышедших из зарослей, снова скрываются в кустах, а через минуту появляются с пулеметом. Один несет МГ, почти такой же, как у меня, только более раннего выпуска, с круглыми, а не овальными отверстиями в кожухе, а второй тяжелую, сложенную пока треногу... И короб для ленты в 250 патронов. Они намерены установить пулемет на станок. Это будет серьезное оружие. Первый, рослый с пулеметом, нерешительно входит в воду по голенище и оглядывается. Командир жестом посылает его вперед. Бандиты медленно пробираются на тот берег. Пулеметчики смотрят на Горелова, тот машет рукой, мол, дальше. И они идут к небольшому островку на песке, который, как клок серой шерсти, торчит из пляжной полосы. Второй номер ставит станок за лозняком, налегает на него, чтобы плотнее до упора в башмаки вошла в песок тренога. Они начинают крепить пулемет, Возятся с винтами на водке временами зябко передергиваются, звучно хлопают себя ладонями по бокам, прыгают. Теперь все становится ясно. Горелый даст телеге и сопровождающим ее ястребкам войти в реку. Воды стало много, и те, кто скрывается под брезентом, вынуждены будут встать. И мешки им придется приподнять словом «полностью выдать себя», — так, наверное, размышляет Горелый. «И вот тогда, — заговорит станкач, — а позади глухарчан встанет заслон из четырех автоматов. Горелый хочет мастерски разыграть эту финальную сцену, показать во всем блеске свое превосходство. В самом деле ловушка хитроумная». И обидное для истребков. Вся затея Глумского будет выглядеть беспомощной и нелепой. Уж Горелый поиздевается до сыта, прежде чем утопить наших в инше. Кого-то он, конечно же, отпустит, чтобы рассказывал потом, как ловко бандиты взяли груз. Крота, конечно же, и отпустит. Уж тот не пожалеет краса, когда будет объяснять, что и как. «Ишь ты, атаман! Понятно, почему тебя так беспрекословно слушаются бандюги, несмотря на тонкий, писклявый голосок. Но самые лучшие военные замыслы может испортить какая-нибудь маленькая неувязочка. Случайность. Ну, к примеру, пулемет на холме». «Сверим наши планы, атаман!» Один из бандюк, нарезав лозы, почищает дорогу у брода. Горелый знает, что мелкий дождь не успеет замыть все следы. Ах ты, да чего предусмотрительный! Станкач надо уничтожить прежде всего, иначе под его прикрытием горелый с дружками смогут уйти бродом на ту сторону. А без станкача бандиты окажутся прижатыми к реке. За островком верболоза, в котором скрываются Горелый и еще трое, тянется метров 100 открытого луга. Может быть, нам удастся охватить этот островок? Тогда Горелому никуда не деться. Просматриваю позицию станкача через прицел. Перевожу хамутик на деление 2, Целик оставляю на нуле. Ветра почти нет». Подумав, поднимаю хомутик к трем. Ведь стреляю с высоты через реку. Здесь расстояние должно скрадываться. У шляха оживление. Горелый похлопал по плечу крота. Видать, сторговались. Все пятеро, бандиты и крот, направляются к верболозу, скрываются в нем. Теперь будет тихо, пока не появится телега. Началась игра. Теперь каждый охотник и каждый дичь. Скорее бы. Не хочу быть ни охотником, ни дичью. Хочу быть человеком.